Не моментальный перелом, не озарение свыше, а длительный и тяжелый процесс пере... переосознания. Я не знаю, есть ли такое слово, но в данном случае оно хорошо выражает мою мысль. Переосознание всего происходящего. Поэтому я вас не тороплю и на немедленном решении не настаиваю. Но подумать и хорошо подумать вам все-таки придется. Мир и новая Европа живут сегодня минутой.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 Ваша наука. Ну, что же она вам дала? Шкаф с коллекцией обезьяньих черепов? Мантию какого-то университета и еще что? Да. Поддержанные фордовские автомобили и квартиру с казенными дровами. Это почти за сорок лет безупречно. Я сказал бы, солдатской службы. Признайтесь, немного. Мы своим ученым даем гораздо больше. Отец поднял голову, нижняя челюсть его дрогнула. Знаете что? Сказал он.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 А мне уже 60 лет. Как вы ей-богу любите красивые фразы, поморщился дядя. Вот к вам действительно приложимые слова вашего любимого писателя Сенеки: мы погибаем от словоблудия. Вы боролись, говорю я против нас всеми средствами, от благотворительных лекций до организации этого вашего псевдонаучного института. А вы с кучкой ваших сотрудников занимались моральной партизанщиной, называя это наукой. В то время мы не имели физической возможности призвать вас к порядку и сражались с наименее эффективным оружием, взятым из нашего же арсенала, печатным словом. На вашу ругань мы отвечали тоже руганью. — Вы отвечали клеветой, сударь, — и стукнул кулаком по столу. — На серьезные научные доводы вы отвечали фиглярством этого шута горохового кёнига,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 «Мы доказываем своему соотечественнику, что он человек», — дядя жестко чеканил каждую букву, — «совершенно особого рода и происхождения, что его раса высшая, столько же отличная от какого-нибудь польского еврея или славинина, как отличная арабская лошадь от монгольской клячи или горила от человека. А вы говорите...»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 Какого бы я ни был мнения о вас, но я знаю, что вы человек не глупый. Значит, у вас есть какое-то конкретное и строго определенное дело. Это раз. Теперь я вижу, Ганка арестован. Профессор Берне выпрыгнул из окна. Гаген не успел этого сделать, и вы его повесили. Лане не захотел быть арестованным, как Ганка, и повешенным, как Гаген.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 «А не понимаете ли вы, кстати, чем он кончил?» Снова наступило молчание. Отец встал и подошел к дяде почти вплотную. Сенеков скрыл себе вены по приказанию Нерона и истек кровью. Сказал он негромко, смотрев в глаза дяде. «Теперь, когда в мир явился новый Нерон, и тысячи моих братьев по науке и убеждениям истекают кровью, его пример стоит всегда перед моими глазами. Я бы хотел, чтобы вы помнили это».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 — сказал он изменившимся голосом. — А вы взорвали меня этой нелепой бровадой, этим петушиным задором, и я ляпнул вам первое, что пришло в голову. Он криво усмехнулся. — Человек никогда не может отвечать на свои первые движения и поступки, — говорит Сервантес в Дон Кихоте. — Какой вы стали ученый, Фридрих! — усмехнулся отец. — Ну, позвольте тогда я вам тоже процитирую Сервантеса. Он был вспыльчив, как всякий, занимающийся убоем.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 Он слепо надвинулся на отца и остановился, подняв руку с тяжелой зажигалкой, занесенной как для смертельного удара. Казалось, еще секунда, и он обрушит отца на землю. Невероятное животное бешенство светилось в его рысьях, теперь почему-то немного косящих глазах. Отец смотрел на него спокойно и просто. Кстати, сказал он тем же тоном, а вы так и не объяснили мне, что вы делали в Чехии? А?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 Три дня тому назад у него был очень горячий разговор с Курцером, и теперь... Ну, да вы же знаете его. Они поругались, испуганно спросил Лане. Он все шаркал и шаркал ногами ополовик, который сразу же пропитался грязью и теперь только хлюпал, как старая голоша. Они разговаривали, и... Он пугливо взглянул на мать, полуоткрыв рот. «Пойдемте же в столовую. Вам нужно переодеться и просохнуть». — сказала мать. «Да — Да-да, они очень-очень крепко поговорили. И профессор кричал, — спросил Ланэ, проходя за матерью в столовую. — Ну, кричал. — Нет, конечно, я взяла с него слово. Но, судя по всему, ему были сделаны такие предложения. К тому же еще ваше письмо. — Что мое письмо? — быстро спросил Ланэ. Марта, Марта! — закричала мать. — Идемте же сюда, надо затопить камин. — Вот, садитесь, Лане, сюда, на это кресло. Она провела рукой по его жестким, коротким волосам. — Бедный, бедный. И как вы действительно остались живы? — Ну, так что же мое письмо? — нетерпеливо повторил Лане. — Он очень сердился. — Ах, да вы же знаете его. Нет, он не кричал и не волновался, но ушел и заперся в своем кабинете. А когда я сказала ему «бедный Ланне», ему тоже, наверное, не сладко, он мне ответил «ну что ж, ты сам хотел этого, Жорж Данден». «Да», — Ланне опустил голову и долго сидел молча. «Бедный Ланне», — произнес он, наконец, с глубоким чувством. «Вы правы, мадам, бедный Ланне. Но он-то, он-то не способен понять это. А вот мне рассказывали...» Выводят на тюремный двор тридцать человек и кладут в ряд вверх затылками. «Зачем?» — спросила мать. «А вот зачем. За ними идет офицер, и фрейторам там не доверяют этого». Наклоняется, приставляет браунинг к затылку, потом — бац! — и все. «Ужас!» — сказала мать, и лицо ее дрогнуло, как от сдерживаемой тошноты. «Ужас!» — повторил Лане. «А вешают так». Лежат вот они, как спеленатые куклы, на земле. Их берут по одному и на руках подносят к виселице. Одного вешают, а остальные лежат, ждут очереди. Снимут одного, придут за другим. Так и лежат. Сначала тридцать, потом двадцать девять, потом двадцать восемь. Лежат и смотрят. «Ужас!» — повторила мать. «Вот это злодейство!» — сказал Лане. «А то, что я спасал свою жизнь и свою науку...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 заключается в отстаивании антинаучной концепции о единстве происхождения человека, а также о переходе низших ископаемых расовых единиц в высшие, вплоть до современного Homo sapiens. При ближайшем же рассмотрении эта антинаучная теория является замаскированной пропагандой теории большевизма,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 С археологической стороны взгляды профессора Мизанье восходят к грубо материалистической концепции французского ученого Мортелье, социальной же прямо коммунистическим взглядом английского исследователя Моргана, и далее, по прямой линии, к одному из основоположников марксизма Фридриху Энгельсу.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 Желая доказать свою абсурдную, но преследующую самые осязаемые цели политической пропаганды теорию, а также завоевать себе определенное место в научном мире, профессор Мизанье вместе с группой своих учеников «Здесь оставлено пустое место, фамилии будут поставлены потом», — объяснил Лане. «Профессор Мизанье совершил ряд подлогов, в свое время уже отмеченных в журнале «Фольк-Ундрассе».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 неопетикантропус и хомоиндонезия Erectus мортилье. Эта операция производилась посредством длительной обработки черепов слабым раствором различных кислот с целью их декальцинации, последующее за этим столкновение». Тут Лана опять посмотрел на мать и пропустил несколько строк. «Что такое?» — закричала мать. «Читайте же, читайте все!» «Я все и читаю».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 Вы знаете, как он дорожит своим честным именем? И вот, и потом большевики. Но при чем тут большевики? Какое ему дело до этих большевиков? Нет, это... Боже мой, боже мой! Да нет, это невозможно! Это же совершенно невозможно, Лане! Невозможно? Усмехнулся Лане. Нет, все возможно. Как есть, все возможно, дорогая мадам Мезонье. Я теперь не вижу предела для человеческих возможностей.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 тогда как Гарднер, кажется, всему предпочитает покойников. — Но подумайте, ведь это полнейший крах всей сорокалетней работы Леона, — сказала мать. — Когда будет опубликована эта, как вы ее называете, эта декларация, то... — Ну, так она не будет опубликована, — улыбнулся Лане. — То есть как же, — удивилась мать, — ведь смысл этой бумаги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 — Неправы, неправы уж тем, что проиграли, ибо правые-то не проигрывают. На нас семь лет поднималась эта обезьянья лапа, а мы на нее смотрели досмеялись да и просмеялись, и просмеялись. Повторил он с тихой яростью и ударил кулаком по столу. — Да, просмеялись. Вот и случилось то, о чем говорил покойный Гаген. Обезьяна пришла за своим черепом. Только полно за своим ли?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 Мать сидела и плакала. Лане осторожно взял ее руку и начал целовать пальцы. Вдруг мать подняла голову и сказала. «Вот я так и знала, что этим кончится. Как только мы получили письмо Фридриха, я поняла, что это не даром, что затевается какая-то большая гадость. Только вот не знала, какая». «А я знал», — раздался из коридора голос отца. Оба, и Ланэ и мать разом соскочили с мест, как вспугнутые любовники. Отец вышел из передней и, не дойдя до Лане, остановился посредине комнаты. Он, как всегда, был в халате, туфлях и черной шапочке. «Только ты тогда не хотела мне верить, Берта!» Окончил он и повернулся к Лане. «Что, сильный дождь?» — спросил он своим обыкновенным тоном. «Тропический ливень!» — решительно и быстро ответил Лане.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 А меня так сразу резануло. Он пропустил его мимо себя и сказал, «Проходите».